Булычев. Девочка с Земли. Путешествие Алисы. Глава первая. Преступница Алиса. Я обещал, Алисе, кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Я сказал об этом еще зимой, сразу после Нового года. И заодно поставил несколько условий хорошо учиться, не делать глупостей и не заниматься авантюрами. Алиса, честно, выполняла условия и, казалось, ничто не угрожало нашим планам. Но в мае за месяц до отлета случилось происшествие, которое чуть было все не испортило. В тот день я работал дома, писал статью для вестника космозоологии. Сквозь открытую дверь кабинета я увидел, что Алиса пришла из школы мрачная, бросил с размаху на стол сумку с диктофоном и микрофильмами, От обеда отказалась, и вместо любимой в последние месяцы книги Звери дальних планет взялась за трех мушкетеров. У тебя неприятности? спросил я. Ничего подобного, ответила Алиса. С чего ты взял? Так показалось. Алиса подумала немного, отложила книгу и спросила. Пап, а у тебя нет случайно золотого самородка? А большой тебе нужен самородок? Килограммов полтора. Нет. А поменьше? Честно говоря, и поменьше нет. Никакого нет у меня самородка. Зачем он мне? Не знаю, сказала Алиса. Просто мне понадобился самородок. Я вышла из кабинета, сел с ней рядом на диван и сказал. Рассказывай, что там у тебя произошло. Ничего особенного, просто нужен самородок. А если совсем откровенно? Алиса глубоко вздохнула, поглядела в окно, наконец решилась. Пап, «Я преступница». «Преступница?» «Я совершила ограбление, и теперь меня, наверное, выгонят из школы». «Жалко», — сказал я. «Ну, продолжай». «Надеюсь, что все не так страшно, как кажется с первого взгляда». «В общем, мы с Алешей Наумовым решили поймать щеку гиганта». «Она живет в Икшинском водохранилище и пожирает мальков. Нам о ней рассказал один рыбак, ты его не знаешь». А при чем здесь самородок? Для блесны. Что? Мы в классе обсуждали и решили, что надо щуку ловить на блесну. Простую щуку ловят на простую блесну, а гигантскую щуку надо ловить на особенную блесну. И тогда Лёва Званский сказал про самородок. А у нас в школьном музее есть самородок. Вернее, был самородок. Полтора килограмма весом. Его школе один выпускник подарил. Он его с пояса астероидов привез. И вы украли золотой самородок весом в полтора килограмма? Это не совсем так, папа. Мы его взяли взаймы. Лев Званский сказал, что его отец геолог, и он привезет новый. А пока мы решили сделать блесно из золота. Щука наверняка клюнет на такую блесну. А дальше что? Дальше ничего особенного, Мальчишки испугались открыть шкаф, и мы тянули жребий. Я бы никогда не стала брать золотой самородок, но жребий упал на меня. Пал. Что? Жребий пал на тебя. Ну да, жребий упал на меня, и я не могла отступить перед всеми ребятами, тем более, что этого самородка никто бы и не хватился. А потом? А потом мы пошли к Алёше на умову, взяли лазер, И распилили этот проклятый самородок, и поехали на Икшинское водохранилище. И щука откусила нашу блесну. Алиса подумала немного и добавила. «А может и не щука. Может быть, коряга. Блесна была очень тяжелая, мы искали ее и не нашли. Ныряли по очереди. И ваше преступление открылось?» «Да, потому что званский обманщик. Он принес из дома горсть алмазов, а говорит, что золота нет ни кусочка». Мы его отправили с алмазами домой. Ну, нужны нам его алмазы. А тут приходит Елена Александровна и говорит. «Молодежь, очистите музей. Я сейчас сюда первоклашек на экскурсию приведу. Бывают же такие несчастливые совпадения». И все тут же обнаружилось. Она к директору побежала. «Опасность, — говорит, — мы под дверью слушали. У кого-то пробудилось в крови прошлое. Алешка Наумов, правда, сказал, что он всю вину на себя возьмет» но я не согласилась. Если жребий упал, пусть меня и казнят. Вот и все. И все? – удивился я. Так ты созналась? Не успела, – сказала Алиса. Нам срок дали до завтра. Елена сказала, что или завтра самородок будет на месте, или состоится крупный разговор. Значит, завтра нас снимут с соревнований, а может, даже выгонят из школы. С каких соревнований? «Завтра у нас гонки в воздушных пузырях на первенство школы, а наша команда от класса как раз Алёшка, я и Еговров. Не может же Еговров один лететь!» «Ты забыл ещё об одном осложнении», — сказал я. «А он спросила Алиса таким голосом, будто догадывалась. «Ты нарушила наш договор». «Нарушила», — согласилась Алиса. «Но я надеюсь, что нарушение не очень сильное». «Да?» украсть замородок весом в полтора кило, распилить его на блесны, утопить в Икшинском водохранилище и даже не сознаться. Боюсь, что придется тебе остаться. Пегас уйдет без тебя. «Ой, папа», — сказала Алиса тихо, «что же теперь делать будем?» «Думай», — сказал я, и вернулся в кабинет дописывать статью. Написалось плохо. Очень уж чепуховая история получалась. Как маленькие детки распилили «Музейный экспонат». Через час я выглянула с кабинета, Алисы не было, куда-то убежала. Тогда я позвонил в Минералогический музей Фридману, с которым я когда-то встречался на Памире. На экране видеофона появилось круглое лицо с черными усами. «Леня», — сказал я, — «у тебя нет в запасниках лишнего самородка весом килограммов полтора?» «Есть, и в пять килограммов. А зачем тебе? Для работы?» «Нет, дома нужно». «Не знаю, что тебе сказать», — ответила Леня, закручивая усы. «Они ведь все заприходованы». «Мне какой-нибудь самый завалящий», — сказал я. «Дочке в школе понадобился. Алисе? Алисе». «Тогда знаешь, что?» — сказал Фридман. «Я тебе дам самородок. Вернее, не тебе, а Алисе. Но ты мне заплатишь добром за добро. С удовольствием. Дай на один день. Синебарса». «Что? Синебарса? У нас мыши завелись. В камнях? Не знаю уж, чем они питаются, но завелись. И кошки не боятся, и мышеловку игнорируют. А от запаха и вида синебарса мыши, как всем известно, убегают со всех ног, куда глаза глядят. Что мне было делать? Синебарс – животное редкое, и мне самому придется ехать с ним в музей и там смотреть, чтобы синебарс кого-нибудь бы не искусал. «Ладно», — сказал я, — «только пришли, самородок, к завтрашнему утру в мопочте. Я отключил видеофон, и тут же прозвучал звонок в дверь. Я открыл, за дверью стоял беленький мальчик в оранжевом костюме венерианского разведчика с эмблемой первопроходчика сирианской системы на рукаве. «Простите», — сказал мальчик, — «вы, Олесин отец?» «Я». «Здравствуйте. Моя фамилия Еговров. Алиса дома?» «Нет, ушла куда-то. Жаль. Вам можно доверять?» «Мне?» «Можно. Тогда у меня к вам мужской разговор». «Как космонавт с космонавтом?» «Не смейтесь», — покраснел Еговров. «Со временем я буду носить этот костюм по праву». «Не сомневаюсь», — сказал я. «Так что за мужской разговор?» «Нам с Алисой выступать на соревнованиях». Но тут случилось одно обстоятельство, из-за которого ее могут в соревнований снять. В общем, ей надо вернуть в школу одну потерянную вещь. Я вам ее даю, но никому ни слова. Ясно?» «Ясно, — таинственный незнакомец», — сказал я. «Держите». Он протянул мне мешочек. Мешочек был тяжелый. «Самородок?» — спросил я. «А вы знаете?» «Знаю. Самородок». Надеюсь, не крадиной. Да нет, что вы. «Мне его в клубе туристов дали. Но до свидания. Не я успел вернуться в кабинет, как в дверь снова позвонили. За дверью обнаружились две девочки. Здравствуйте, сказали они хором. Мы из первого класса. Возьмите для Алисы. Они протянули мне два одинаковых кошелька и убежали. В одном кошельке лежали четыре золотые монеты, старинные монеты из чьей-то коллекции. В другом три чайные ложки. Ложки казались правда, не золотыми, а платиновыми. Но догнать девочек я не смог. Еще один самородок, рука неизвестного доброжелателя, подкинула в почтовый ящик. Потом приходил Лева Званский и пытался всучить мне маленькую шкатулку с алмазами. Потом пришел один старшеклассник и принес сразу три самородка. «Я в детстве камни собирал», — сказал он. Алиса вернулась вечером. От двери она сказала торжественно. «Пап, не расстраивайся, все обошлось. Мы с тобой летим в экспедицию». «Почему такая перемена?» спросил я. «Потому что я нашла самородок». «Где?» Алиса еле вытащила из сумки самородок. По виду в нем было килограммов 6-7. Я поехала к Полоскову, к нашему капитану. Он всех своих знакомых обзвонил, когда узнал, в чем дело». «Еще накормил меня обедом, так что я не голодная». Тут Алиса увидела разложенные на столе самородки и прочие золотые вещи, скопившиеся за день в нашем доме. ой ой ой сказала она. «Наш музей разбогатеет!» «Слушай, преступница!» — сказал я тогда. «Я бы тебя ни за что не взял в экспедицию, если бы не твои друзья». «А при чем тут мои друзья?» «Да потому что они вряд ли стали бы бегать по Москве и искать золотые вещи для очень плохого человека». «Не такой уж я плохой человек», — сказала Алиса без лишней скромности. Я нахмурился, но в этот момент в стене звякнуло приемное устройство пневмонической почты. Я открыл люк и достал пакет с самородком из Минералогического музея. Ридман выполнил свое обещание. «Это от меня», — сказал я. «Вот видишь», — сказала Алиса, — Значит, ты тоже мой друг. Получается, так ответил я. Но попрошу не зазнаваться. На следующее утро мне пришлось проводить Алису до школы, потому что общий вес золотого запаса в нашей квартире достиг 18 килограммов. Передавая ей сумку у входа в школу, я сказал. Совсем забыл о наказании. О каком? Придется тебе в воскресенье взять из зоопарка Синебарса и пойти с ним... В минералогический музей. Синий барсом в музей. Он же глупый. Да, он будет там пугать мышей, а ты посмотришь, чтобы он кого-нибудь еще не напугал. Ты говорили, сказала Лиса. Но в экспедицию мы все-таки летим. Летим.